36. Экстренное собрание назначили на полдень. В воздухе пахло дождём. Все колонисты собрались в солнечном центре, куда из инкубатора принесли длинный стол, за которым сидели лишь двое: Олтер Фишер и Ян Патал. Олтер, как всегда, явился немытым, небритым и неочёсанным, в одежде, которую, судя по пятнам, носил чуть ли не с весны. С таким председателем семейного совета, пусть даже временным, ничего хорошего нам не светит, мрачно подумал Питер. Ян Потал выглядел куда лучше, хотя после ночных событий и он казался неуверенным и подавленным. Он даже собравшихся с трудом успокоил. И он сидит рядом с алтарём в качестве первого капитана или как новый представитель семьи Потал. Впрочем, это формальность, ничего не меняла. Ведь фактически председателем теперь был не Олтер, а именно Йен. Питер стоял на краю площадки вместе с Алишей и разглядывал толпу. Тетушки не было, что ничуть не удивляло. Она не посещала собрание уже много лет. Помимо нее отсутствовали Майкл, который благополучно вернулся в щитовую, и дежурившая в больнице Сара. Неподалеку от стола стояла Глория. А где Санджей? Где старик Чоу? А где Санджей? Судя по тревожному ропоту, подобными вопросами задавались многие. Да, именно тревогу видел, слышал и чувствовал Питер. Паника ещё не воцарилась. Это только вопрос времени, подумал он. Как пережить следующую ночь? Отдельной группой стояли те, кто накануне потерял родных и близких. При одном взгляде на них у Петра сердце разрывалось. Вот Кортрамирес, Вот Рассел Кёртис, муж Даны, с онемевшими от горя дочерьми Элли и Кэт. Вот мертвенно-бледная Карен Малина с дочерьми Элис и Эйвери. Вот милый Пенни Даррелл, потерявший 15-летнего сына Кипа. Вот Хот и Лиза Гринберг, родители юной Сани. Вот Эдди Филлипс. Вот Трейси Страус, за ночь превратившаяся в апатичную старуху. Констанс, молодая жена старика Чоу, прижимала к себе маленькую дочь Дарлу, словно боялась потерять и ее. Горе связала скорбящих невидимой нитью и отделила от других. Подобно магниту, оно и притягивало, и отталкивало. Именно к скорбящим обратился Йен, когда толпа наконец затихла, и собрание объявили открытым. Для начала Йен изложил факты, в большинстве уже известные Питеру. Прожекторы погасли вскоре после полуночи. Случилось это по невыясненной причине, но вероятнее всего из-за скачка напряжения, вследствие которого отключился главный рубильник. Первый инженер Майкл Фишер в тот момент занимался ремонтом вентилятора на батарее, а его помощник Элтон спал в подсобном помещении. Да, Майкл Фишер оставил пульт управления щитовой без присмотра. но имел на то веское основание и, разумеется, не мог предведить скачок напряжения да ещё с такими последствиями. В общей сложности прожекторы не горели менее 3 минут, пока Майкл Фишер, добежав до щитовой, не перезапустил систему. За этот короткий промежуток на стену проникла большая группа вирусных носителей, которая, согласно последним донесениям охраны, незадолго до аварии собралась у огневой линии. К моменту, когда прожекторы зажглись снова, погибли три человека – Джимми Малина, Сура Мирес и Дана Джексон Кертис. Впоследствии их телами занялась аварийная бригада. Так закончилась первая волна атаки. Уйена дрожал голос. Сухо и бесстрастно излагать факты следующего этапа ему было явно не в моготу. После того, как первая группа убралась во свои яси, с юга подошла группа номер 2, состоящая из трёх пикировщиков, и начала штурмовать стену у шестой платформы, той самой, где 16 дней назад Арло Уилсон уничтожил вируса носительницу с белыми волосами. Трещину на стыке плит, которую пикировщики использовали в прошлый раз, давно замуровали, и в том месте удобств для восхождения не осталось. Однако, похоже, на них вируса носители не рассчитывали. После аварии и двойной атаки охранники стянули все силы к шестой платформе, но даже под шквалом их стрел вируса носители продолжали штурм. Тем временем, к девятой, оставленной без присмотра платформе подобралась третья группа пикировщиков, возможно, часть группы 2, возможно, самостоятельная. Вируса носители залезли на мостки, и на платформе завязалась рукопашная Заключительная волна атаки стоила жизни ещё трём охранникам: Гару Филипсу, Эйдану Страусу и Киподарелу, первым заметившему большую группу вируса носителей на огневой линии. Четвёртая, Санни Гринберг, покинула пост у карцера и поспешила к месту битвы, но пропала без вести и официально считается погибшей. Также пропал старик Чоу. С неподдельной тревогой сообщил Ян. Констанс проснулась очень рано, но дома его не застала. С тех пор старика Чоу не видели, поэтому напрашивается вывод, что среди ночи он поднялся на стену и погиб, помогая отбиваться от вируса носителей. Ни ковое из пикировщиков уничтожить не удалось. Вот и всё, что известно к этой минуте. Что-то изменилось, подумал Питер, и наверняка не один он. Тактика в атаках вируса носителей никогда прежде не просматривалась. Разумеется, в памяти всплывала страшная ночь, но даже тогда действия пикировщиков не отличались организованностью. Когда погасли прожекторы, Питер с Алишей прибежали к стене, чтобы сражаться вместе со всеми, но Генна направил их обоих охранять инкубатор, который в суматохе оставили незащищённым. В результате за происходящим они следили издалека, от чего было в 100 раз тревожнее. Питер понимал, что должен, просто обязан стоять на стене. и отбивать вражеские атаки». Сквозь ропот толпы прорвался мужской голос. «А со станции что?» спросил Мила Даррелл, прижимавший к себе заплаканную жену Пенни. «Насколько нам известно, там все в порядке», ответил Йен. По словам Майкла, электрический ток исправно поступает в аккумуляторы. «Ты сам минуту назад говорил про скачок напряжения. Кому-то нужно отправиться туда с проверкой». Где Санджей, чёрт его дери? Я как раз хотела объяснить. Ян запнулся. Санджей заболел. Обязанности председателя временно исполняет Олтер. Олтер, ты что спятил? Голтер словно проснулся, сел прямо и прищурил отёкшие глаза. Подожди минутку, мать твою. Олтер, пьяница, бесцеремонно перебил Мила. Пьяница и обманщик. Об этом известно каждому. Ты кто здесь по-настоящему командует? Ты, Ян? Мне кажется, никто. Я бы, например, открыл оружейный склад и выставил на стену всех желающих защищать колонию, а ещё бы на станцию людей послал, причём сию минуту. Толпа одобрительно загудела. Что творит Мила? Бунт затевает. Петров взглянул на Алишу, которая так и сверлила дарила глазами. Судя по позе, она была на чеку и ни на секунду не теряла бдительности. «Мне очень жаль, Кипа», – тихо сказал Йен. «Но сейчас не время поруть горячку. Лучше довериться охране. Пусть они делают свое дело». Мила уже закусил у дела. «Вы слышали, Йена?» – обратился он к собравшимся. «Пикировщики отлично организованы. Так почему бы и нам не организоваться?» Если охрана не может нас защитить, давайте защищаться сами. Чума вамперья мила, да стынь ты. Люди и так напуганы, проворчал Сэмчо и выступил вперёд. Всё началось с девчонки, которую впустил сюда Калиб. Сколько человек мы потеряли после её прихода? 11. Ничуть не сомневаюсь, эти твари появились из-за неё. Сэм это ещё не известна. И всё, как известно, и мне, и остальным кашу заварили Калиб и девчонка. Разварили, пускай теперь расхлёбывают. Девочка, девочка, запроптала в толпе. Мило прав, всё из-за девочки. И что мне с ней делать? вздохнул Ян. Что тебе делать? переспросил Сэм. То, что уже давно следовало сделать, выдворить обоих. Что повернулся к собравшимся. Слушайте, слушайте все. Охранники молчат, а я скажу. Луки и стрелы не защитят нас от такой напасти. Калиба и девчонку нужно выдворить, немедленно выдворить. Выдворить, повторил кто-то из собравшихся, а в следующую секунду толпа уже скандировала: "Выдворить! Выдворить! Выдворить!" Страх, тревога и ненависть всех колонистов разом вырвались на свободу. Напрасно Ян размахивал руками и кричал. Как рассчитывать на тишину и порядок, если беснующаяся толпа стала неуправляемой? Ещё немного, и гнев перерастёт в насилие. Тут Питер понял: нужно срочно уводить девочку из колонии и Калиба тоже, ведь его судьба теперь неразрывно связана с девочкой не откуда, только куда им идти, где укрыться? Он повернулся к Алише, но той уже и след простыл. Вот она, пробирается сквозь толпу, запрыгивает на стол и поворачивается к собравшимся. А сейчас меня послушайте. Колонисты притихли и теперь напоминали сжатую пружину. Питер почувствовал холодок страха. Господи Лиш, думал он. Но ну зачем тебе это? Пикеровщики нападают вовсе не из-за девочки, бесстрашно объявила Алиша. «Они обозлились из-за меня!» «Катись к черту лишь!» Зарал Сэм Чоу. «Можешь хоть раз в жизни не высовываться!» «Виновата я!» Продолжала Алиша. «Пикировщики мстят из-за меня!» «Это я подожгла их логово, библиотеку в баннинге!» «Я разозлила их, спровоцировала, а потом привела сюда, пусть даже невольно!» «Хотите кого-то выдворить? Выдворяйте меня!» «Я виновата в гибели ваших родных и близких!» первым к столу бросился Мила Даррелл. Да, лишь ли он хотел добраться, Йена или даже Олтера, неизвестно. Но его выпад стал искрой, из которой разгорелось дикое пламя насилия. Толпа ринулась вперед, все вопили и отталкивали друг друга. Стол мигом перевернули. Алишу повалили на земь, стали бить, пинать, царапать. Родители пытались увезти детей из солнечного центра, но сзади напирали желающие прорваться вперед. Нужно выручать Алишу, думал Питер, но протиснуться к ней мешала страшная давка. Вот он споткнулся, наступил на кого-то, и коверком полетел на камни Джейкаб Кёртис. Питер споткнулся о Джейкаба Кёртиса, принёк упал на колени и чтобы не затоптали нас смерть, прикрыл голову руками. Питер перевалился через широкую спину Джейкаба, оба захрипели от боли. Вскочил и снова поплыл по бурному морю людей, расталкивая их направо и налево. Кто-то сильно ударил его по затылку. От боли потемнело в глазах. Неужели целились? Едва зрение восстановилось, Питер обернулся и машинально дал сдачи. Кулак врезался в чьё-то боровастое бородатое лицо. Это же Хот Гринберг, отец Сани. Чем ближе Питер подплывал к центру толпы, тем чаще за лесом рук и ног мелькала Алиша. Подобно Джейкобу Кертису, она сжалась в комочек и закрыла голову руками. Разумеется, Питер тут же вытащил нож. Разве тут есть варианты? Неизвестно, что случилось бы дальше, не подоспей со стороны ворот другая толпа. Бен Чоу, Гелен Страус, Дэл Левин, Вивиан Чоу, Холис Уилсон и прочие. Угрожающе подняв арбалеты, они встали между столом и толпой. Бесновавшиеся секунду назад колонисты невольно попятились. «Расходитесь по домам!» Брыжа слюной закричал побагровевший от гнева Иен. Кровь насквозь пропитала его волосы, текла по вискам и шеи, пачкала свитер. Иен поднял арбалет, словно решая, в кого из смутьянов выстрелить. «Открытое заседание семейного совета приостановлено!» С семи минуты на территории колонии вводится военное положение, комендантский час. Воцарилась напряжённая тишина, а лиши наконец оставили в покое. Питеру постелился на курточке рядом с ней, но девушка повернулась к нему и шепнула: "Уходи". Огромные карие глаза смотрели так серьёзно, что Питер не посмел ослушаться. Вскочил на ноги и растворился в толпе. Колонисты приводили себя в порядок. помогали друг другу встать, отряхивались от пыли. Глядя на них, Питер неожиданно почувствовал, что на зубах у него скрипит песок. Олтер Фишер сидел у перевернутого стола, стиснув виски. Сэм и Мила как сквозь землю провалились. Геллен с Холлесом рывком подняли Алишу на ноги. Питер ясно видел, что она ранена, но не мог определить, насколько серьезно. Алиша казалась вялой и одновременно напряжённой, словно с трудом сдерживала боль. На щеках и локтях темнели кровоподтёки, коса расплелась, свитер висел клочьями. Гелен с Хорисом Караули или её, как преступницу, Пётр догадался, обратил гнев толпы на себя, а Алиша отвлекла внимание от девочки и выиграла им немного времени. Теперь, чтобы утихомирить колонистов, Ено Паталу придётся упрятать её в карцер. Будь начеку, на чеку, били ли Алишины глаза. Алиша донадио да громко начал ень. Ты арестован по обвинению в предательстве. Выставите эту сучку за ворота, завопил кто-то. А ну тихо, голос Иена дрожал и чуть не срывался на виск. Думаете, я тут шутки шучу? Немедленно расходитесь по домам. Ворота остаются закрытыми до особого распоряжения семейного совета. Нарушивший комендантский час будут арестованы, а вышедшие из дома с оружием уничтожены. На поблажки не надейтесь. Питер, точно оказавшись в совершенно незнакомом мире, совершенно непонятных людей, беспомощно наблюдал, как охранники уводят Алишу с площади.